Нджани Радари. Жил был дважды барон Ламберто или чудеса острова Сан-Джулио. Повесть. Перевод с итальянского И. Константиновой. Москва, Гаятри, 2008 год. Глава 1. Лежит среди гор озера Орта. Посреди озера остров Сан-Джулио. А на острове стоит вилла барона Ламберто человека очень старого, ему 93 года, очень богатого. Ему принадлежат 24 банка в Италии, Швейцарии, Гонконге, Сингапуре и так далее. И очень больного. Болезни у него тоже ровно две дюжины. И только его мажордом Ансельмо помнит все. Они перечислены у него в записной книжечке по алфавиту: артрит, артроз, астма, атеросклероз, бронхит хронический и так далее до буквы Я, до язвы желудка. Рядом с названием болезни Ансельму указал лекарство и время их приема днем и ночью. Отметил, что можно есть и что нельзя, а также записал советы врачей: поменьше соли, от нее повышается давление, ограничить сахар, вреден при диабете избегать волнений, лестниц, сквозняков, дождя, солнечного, а также лунного света. Когда у барона Ламберто начинает где-нибудь что-нибудь болеть, сам он не решается определить, с каким заболеванием это связано, и зовет мажордома. Ансельмо, у меня болит вот здесь и вот тут. Что это значит? Номер семь, сеньор барон, двенадцатиперстная кишка или же. Ансельмо, у меня опять кружится голова. В чём дело? Номер девять, сеньор барон, печень. Но, может быть, также и номер 15, Щитовидная железа». Сам барон к тому же путает номера. Ансельмо, сегодня у меня очень плохо с двадцать третьим. Тонзиллит или панкреатит? С вашего разрешения, сеньор барон, панкреатит у нас значится под номером 11. Да что ты? Разве номер 11 это не цистит?» «Цистит номер 23, сеньор барон. Посмотрите сами. Ладно, Ансельмо, ладно. Какая сегодня погода? Туман, сеньор барон. Похолодало. В Альпах выпал снег. «Пора собираться в Египет, не так ли? У барона Ламберто есть вилла в Египте, в двух шагах от пирамид. Есть виллы и в Калифорнии, и на солнечном берегу в Каталонии, и на изумрудном берегу в Сардинии. У него есть также хорошо отапливаемые особняки в Риме, Цюрихе и Копенгагене. Но зимой он чаще всего уезжает в Египет, погреть на солнце свои старые кости, особенно конечности, в частности, мизинец на правой ноге, который очень важен, потому что вырабатывает красные и белые кровяные шарики. Так что и в этот раз они отправляются в Египет. Однако остаются там недолго. Путешествуя по Нилу, они встречают арабского святого и некоторое время беседуют с ним. После чего барон Ламберто и межордом Ансельмо ближайшим авиарейсом возвращаются в Италию. Уединяются на Вилле, что на острове Сан-Джулио, и проводят кое-какие эксперименты. Вскоре на острове появляются новые обитатели. В мансарде под самой крышей виллы сидят теперь шесть человек, которые день и ночь без устали повторяют имя барона. Ламберто, Ламберто, Ламберто, Ламберто, Ламберто. Начинает сеньорина Дельфина, продолжает сеньор Армандо, подхватывает сеньор Джикамини, за ним следует сеньора Рдзанцы, далее друг за другом сеньор Бергамини и сеньора Мирло. И наконец снова наступает очередь синьорины Дельфины. Каждый работает ровно час, ночью два часа. Ламберто, Ламберто, Ламберто, Ламберто. В синьорине Дельфине всё это кажется очень смешным. Важаясь спать, она думает: "Что за дурацкая работа? В какой в ней смысл? Эти богачи просто сумасшедшие люди". Другие пятеро не смеются и не задаются никакими вопросами. Им хорошо платят. Каждый получает, как президент республики, плюс питание, проживание и сколько угодно карамели на выбор. Карамель для того, чтобы не першила в горле. О чём спрашивается тут еще думать? Ламберто, Ламберто, Ламберто. И в воскресенье работают, и даже в Рождество, и в новогоднюю ночь. Они не знают, что в мансарде повсюду установлено множество крохотных микрофонов, а по всей вилле скрыты в разных местах небольшие динамики. Один лежит даже под подушкой в постели сеньора барона. Другой спрятан в рояле в музыкальной гостиной. еще два в ванной комнате, в кране с горячей водой и в кране с холодной водой. В любую минуту, где бы ни находился барон Ламберто, в винном погребе или в библиотеке, в столовой или в туалете, он может нажать кнопку и услышать: "Ламберто, Ламберто, Ламберто". И можардом Ансельмо тоже, по крайней мере, каждые полчаса проверяет, хорошо ли идет работа там, наверху под крышей, нет ли пауз и достаточно ли ясно произносится имя барона. Каждый слог должен звучать громко и отчетливо, чтобы все шестеро честно зарабатывали свой хлеб и свою карамель. Сеньор барон вообще-то не очень доволен. "Согласись, Ансельмо, жалуется он. «За главная буква не слышна ведь". К сожалению, сеньор барон, нет никакого способа произносить прописную букву иначе, чем строчную. Есть такой недостаток у разговорного языка. Ничего не поделаешь. Знаю, и это очень досадно. Заглавная L моего имени звучит совершенно так же, как L в словах «людоед», «лентяй», лжец, лезаблюд. Это просто унизительно. Не понимаю, как мог великий Наполеон мириться с тем, что энд в его императорском имени звучит так же, как в словах: «немощь», негодяй, неряха, навоз, «Намордник», надзиратель, национализация. добавляет Ансельмо. Что это значит национализация? Это когда собственность частных лиц передается во владение государства. Барон размышляет. Они должны по крайней мере стараться хотя бы мысленно видеть мое имя с прописной буквой Л. Это можно, соглашается Ансельмо. Наклеим на стены мансарды плакаты с вашим именем, написанным крупными печатными буквами, чтобы они видели его, когда произносят. Неплохо придумано. Кроме того, надо сказать синьоре Дзанце, чтобы она не растягивала так сильно второй слог и не укорачивала третий, а то у нее получается какое-то بالإينيا، ламбе, لامبيه، ب. Нет, этого непременно следует избегать. Будет сделано сеньор барон. Если позволите, я в таком случае попрошу и сеньора Бергамини не слишком разделять ваше имя на слоге. А то у него получается, как бы это вам сказать, словно на стадионе во время футбольного матча, будто скандируют болельщики: "Ламберто, Ламберто!" Да уж, позаботься Ансельмо, позаботься. А у них есть какие-нибудь просьбы ко мне? «Сеньора Мирло хотела бы, чтобы вы разрешили ей вязать во время работы. Не возражаю, лишь бы только не вздумала вслух считать петли. Синьор Джикамини хотел бы, чтобы вы разрешили ему ловить рыбу из окна комнаты на северной стороне дома, что над самой водой. Но ведь в озере Орта нет никакой рыбы.